Посвящается памяти Дасти и Нэнси Роудс, а также Патрика и Мэри Томас. Эпиграфы. «Ведя войну, всякий добивается мира, но никто, заключая мир, не добивается войны. Августин Блаженный о граде Божием». «Мертвые хранят свои тайны, и довольно скоро мы станем такими же мудрыми, как и они». Александр Смит. Глава первая. Приштина Косова. Наши дни. Смотаться с работы в пятницу днем для Эбби это было роскошью, к которой она еще не привыкла. В течение десяти лет работа означала для нее долгие дни в самых мрачных, самых зловещих уголках мира, где ей часами приходилось выслушивать несчастных людей, которые заново переживали выпавшие на их долю страдания. Вечером, сидя с ноутбуком в бывшем грузовом контейнере, холодном от стужи или раскаленном от зноя, в зависимости от времени года, она выжимала из их рассказов кровь и слезы, пока эти страшные повести не превращались в сухие и бесстрастные листы бумаги, которым предстояло стать свидетельствами для международного трибунала в Гааге. Эбби никогда не увиливала от этой малоприятной работы, она давно потеряла счет и ночным кошмарам, и бессонным ночам, когда, согнувшись пополам над биотуалетом, пыталась извергнуть из себя кровавые картины. Среди личных потерь последних лет числилось несколько многообещающих любовных романов, неудачный брак и, наконец, способность сострадать людям. Но всегда, несмотря ни на что, на следующее утро она вновь бралась за работу. Впрочем, теперь все это в прошлом ее перевели в «Еулекс», представительство Евросоюза в Косово, призванное помочь косоварам стать образцовыми европейскими гражданами. Примечание эу лекс» от «эо» первой буквы слова «Европа» и «лекс» — закон, латынь. Специальная гражданская миссия Евросоюза, состоящая из свыше трех тысяч полицейских, судей, таможенников и прокуроров, направленных в Косово в 2008 году. Конец примечания. Нет, конечно, в Косово имели место военные преступления, но это была головная боль уже для других. Эбби работала с гражданскими судами, помогая разрешить запутанные вопросы, кому и что принадлежит в этих краях после войны. «Бюро находок», — так называл ее работу Майкл. Эти насмешки ее не задевали. Главное, теперь она могла спокойно спать по ночам. Женщина сложила папки и заперла их в шкаф, затем убрала все со стола, чтобы в выходные дни уборщики могли навести здесь порядок, Осталось сделать пару дел — погасить свет и закрыть дверь. Тогда можно уходить. Она уже собралась выключить компьютер, когда обнаружила новое электронное письмо от директора. Читать его она не стала. Еще одна роскошь, которую теперь она может себе позволить. Письмо потерпит до понедельника. Сейчас два часа дня, пятница. Ее рабочая неделя закончилась. На улице Эбби ждал автомобиль Майкла, красный Porsche кабриолет, винтажный образец 1968 года выпуска, по всей видимости, единственный в своем роде на Балканах. Несмотря на повисшие над городом грозовые облака, верх был спущен. Это было совершенно в духе Майкла. Как только Эбби показалась в дверях, он завел мотор. Она наверняка недовольно поморщилась бы, услышав тарахтение двигателя, не будь она так счастлива. Она скользнула на пассажирское сиденье и поцеловала его в небритую щеку. Губы тотчас ощутили легкий укол щетины. Несколько людей, вышедших вслед за ней из офиса, остановились, чтобы поглазеть. Интересно подумал Эбби, на что они смотрят, на машину или на нее? Майкл был на 20 лет ее старше и выглядел на свой возраст, хотя годы были ему к лицу. На его лице залегли морщины, Но они лишь подчеркивали его обаяние, вечную улыбку, лукавые чертики в глазах, уверенность в себе и спокойную силу. Когда его волосы начали сидеть, он не стал стричься коротко, а лишь добавил в ухо золотую серьгу. «Чтобы не выглядеть излишне респектабельным», — пояснил он. Эбби подразнивала его, говоря, что он похож на пирата. Майкл приподнял ей подбородок и слегка повернул ее голову, чтобы посмотреть на шею. «Ага, я смотрю, ты носишь мое ожерелье». Было видно, что он доволен. Ожерелье он подарил Эбби неделю назад. Ажурная золотая паутина с тонкой квадратной пластиной, украшенной пятью бисеринками красного стекла. В центре монограмма, ранний христианский символ Хи-Ро, хотя Майкл никогда не отличался особой религиозностью. Примечание. «Хи-ро» — монограмма имени Христа, состоящая из двух начальных букв «Хи» и «Ро» — греческого имени «Христос». Конец примечания. Само по себе ожерелье дышало древностью. Золото потемнело и приобрело медовый блеск, красные бусинки подернулись потиной времени. Когда Эбби спросила, откуда оно у него, Майкл лишь лукаво улыбнулся, мол, ожерелье дала ему одна цыганка. Краем глаза Эбби заметила на заднем сиденье Порше, рядом с дипломатом Майкла, свою черную косметичку. — Ты куда-то собрался? — В Которскую бухту, в Черногорию. Эбби состроила гримаску. Это ведь 6 часов езды. Ничего страшного. С этими словами он вывел машину со стоянки и проехал мимо охранника в синем блейзере и бейсболке. Тот отсалютовал и проводил автомобиль восхищенным взглядом. На фоне служебных седанов, служащих Евросоюза, Порше выглядел чем-то вроде вымирающего вида фауны, таким шикарным и благородным мастодонтом автомобилестроения. Держа руль одной рукой, Майкл пошарил на полу и вытащил фляжку, лежавшую возле ручного тормоза. При этом его рука как бы невзначай коснулась ее бедра, там, где платье слегка задралось. Сделав глоток, Майкл протянул фляжку Эбби. Вот увидишь, оно того стоит. Что ж, может быть, он прав. С Майклом всегда так. Какой бы безумной ни была его идея, ему всегда хотелось верить. Как только они отчаянно сигнали и лавируя в потоке машин, на это не осмелились бы даже местные лихачи, а они самые безбашенные во всей Европе, выехали из Приштины, Майкл нажал на газ. Порше рванул вперед, и они на бешеной скорости полетели по шоссе. Эбби вжалась в сиденье и только наблюдала за тем, как мимо пролетали мили. Они мчались с опущенным верхом навстречу ветру, обгоняя грозу, которая надвигалась все ближе, но так и не коснулась их. Они летели через все Косово, сначала по равнине, затем среди пологих холмов в направлении гор, будто сжимавших заходящее солнце, пока оно не сделалось кроваво-красным. Несколько слов, произнесенных Майклом на Черногорской границе — и они беспрепятственно проскочили таможню. Вскоре они въехали в горы. Сразу сделалась зябко, даже в августе на горных вершинах лежал снег. Майкл не стал поднимать вверх, а лишь включил на полную мощность обогреватель. Эбби нашла на полу одеяло и прикрыла им колени. Еще несколько минут, и они оказались у цели. Дорога обогнула каменистое дефиле и теперь змеилась над бухтой, расположенной далеко внизу в тени гор. В сумерках виднелись лишь огни яхт и прогулочных катеров, что лениво покачивались на воде, окаймляя морской берег наподобие светящихся водорослей. Майкл сбросил скорость и свернул влево. У Эбби от волнения перехватило дыхание. Казалось, еще мгновение, и они слетят с края утеса. Но нет, за поворотом оказалась грунтовая подъездная дорога, упиравшаяся в чугунные ворота в белой оштукатуренной стене. Майкл вытащил из бордачка пульт дистанционного управления. Ворота открылись. Эбби удивленно выгнула брови. И часто ты сюда приезжаешь? В первый раз. За открытыми воротами Эбби разглядела плоскую крышу виллы, призрачно белевшей в сгущающихся сумерках. Сама Вилла примостилась прямо посередине нависшего над морем выступа, пожалуй, в единственном месте на этой стороне бухты, где можно было построить дом. Противоположный берег светился ночными огнями города и его окрестностей, расползшихся по горному склону. На этой стороне, кроме виллы, ничего не было. Майкл остановил машину на гравийной площадке рядом с домом, затем вытащил незнакомый ключ и открыл массивную дубовую дверь. «Прошу». Снаружи вилла выглядела довольно скромно, и Эбби не была готова к тому, что ждала ее внутри. Работая в Приштине и получая жалование Евросоюза, она привыкла жить в комфорте. Однако это была роскошь совершенно иного уровня. Ее с порога поразил мраморный пол. Зеленые и розовые плиты образовывали сложный геометрический узор. Все здесь, казалось, было сделано для сказочных великанов. В креслах и диванах можно утонуть. За обеденным столом из красного дерева способны разместиться человек двадцать. Огромная плазменная панель едва ли не во всю стену. Эбби такой ни разу не видела. С противоположной стены, с иконы триптиха в золотом окладе, смотрели огромные лики трех православных святых. «И во сколько, если не секрет, тебе все это обошлось?» «Не пенса. Это не мое. Дом принадлежит моему другу, итальянскому судье. Он позволил мне провести здесь выходные. Мы ждем еще кого-нибудь?» Майкл усмехнулся. — Дом в нашем полном распоряжении. Она показала на дипломат, который Майкл захватил с собой. — Надеюсь, ты не взял работу на выходной? — Подожди, вот когда ты увидишь бассейн... С этими словами он распахнул стеклянную дверь. Эбби шагнула за порог и ахнула от восхищения. Позади виллы, на самом краю утеса, раскинулась площадка с бассейном. С трех сторон ее обрамляла колоннада в псевдоклассическом стиле. Хотя, сказать по правде, колонны с коринфскими капителями не слишком гармонировали с ультрасовременной архитектурой дома, четвертая сторона площадки была обращена к заливу. В сумерках казалось, будто вода бассейна стекает прямо в море. Никаких перил не было. Эбби услышала за спиной негромкий щелчок, это Майкл включил подсветку. Бассейн тотчас превратился в сказочное зрелище. Взгляду Эбби предстал подводный мир. Нимфы и дельфины, русалки и морские звезды. Морской бог с волосами-водорослями на колеснице, запряженной четверкой морских коньков. Картины были выложены на дне бассейна черно-белой мозаикой, на которой подрагивали дорожки света, отчего казалось, будто фигурки пляшут под водой. Тем временем за колоннадой вспыхнуло освещение — Стало видно, что в каждой нише стоит мраморная статуя. Геракл в львиной шкуре отдыхает, опираясь на дубину. Афродита с обнаженной грудью пытается удержать соскользнувшую ниже бедер тунику. Медея с клубком змей на голове. Все изваяния казались незыблемыми, но когда Эбби не удержалась и легонько прикоснулась к одной из статуй, та слегка качнулась на пьедестале, как будто ее грозило опрокинуть порывом ветра. Эбби испуганно ойкнула. — Осторожно, — предупредил ее Майкл, — таких больше не делают. Эбби рассмеялась. — Это не оригиналы, быть того не может. Оригиналы все до единой. По крайней мере, мне так сказали. Ошеломленная, Эбби прошла мимо безмолвных статуй и, приблизившись к краю террасы, заглянула вниз. Утес был ответственным, и она не смогла разглядеть его основания, лишь серебристую пену разбивавшихся о скалы волн. Она невольно поежилась, с моря тянула прохладой. Летнее платье оказалось не слишком удачным нарядом для августовского вечера. Внезапно за спиной Эбби раздался хлопок, и что-то пронеслось мимо ее лица, едва не задев щеку. На мгновение ей показалось, что она где-нибудь во Фритауне, Магадишу или Киншасе. Негромко вскрикнув, она резко развернулась и едва не потеряла равновесие. Поскольку перил не было, ей ничего не оставалось, как, спасая драгоценную жизнь, судорожно вцепиться в ближайшую колонну. — С тобой все в порядке? Майкл стоял рядом с бассейном, держа в одной руке два высоких бокала для шампанского и открытую бутылку в другой. — Прости, я не хотел тебя напугать. — Почему бы нам не отпраздновать? — Отпраздновать? Но что именно? Эбби прижалась спиной к колонне, сердце в груди колотилось, как бешеное. Ночной ветерок прижал ожерелье ей к горлу. В голову закралась безумная мысль. Неужели Майкл хочет сделать ей предложение? Майкл разлил шампанское и сунул бокал в ее дрожащую руку. Пена побежала через край и намочила ей пальцы. Майкл обнял ее за плечи и притянул к себе. Эмби сделала глоток. Майкл устремил взгляд на море, как будто что-то выглядывал на его просторах. Последний солнечный луч окрасил тонкой полоской линию горизонта и исчез. Я проголодался. С этими словами Майкл принес из машины портативный холодильник. Вскоре дом наполнился запахами жареного чеснока, креветок и приправ. Эбби допила шампанское и принялась наблюдать за тем, как Майкл готовит ужин. Шампанское закончилось быстро. Однако из портативного холодильника появилась бутылка... Сансерра, которая тоже вскоре опустела, Эбби нашла кнопку подогрева, и они сели ужинать на краю бассейна. Эбби опустила голые ноги в теплую воду, любуясь игрой света на дрожащей поверхности и россыпью звезд на черном бархате неба. От еды и алкоголя она потихоньку расслабилась. Когда стало прохладнее, Майкл растопил в гостиной камин, и они устроились на диване, любуясь звездами в небе над бухтой. Эбби свернулась в комочек, как котенок, и, положив голову Майклу на колени, прикрыла глаза, чувствуя, как его рука скользит по ее волосам. «Тебе уже тридцать два!» — пропищал тоненький голосок в ее голове, а не семнадцать. Эбби это ничуть не смутило. Ей это нравилось. С Майклом она чувствовала себя так, словно ничего никому не должна. Он облегчал ей жизнь. Позднее, когда опустела вторая бутылка вина, и город на противоположной стороне бухты погрузился во тьму, а от огня в камине остались лишь тлеющие угли, Эбби заставила себя встать с дивана. Ее покачивало. Майкл встал, чтобы поддержать ее. Сам он держался на ногах, на удивление, стойко, особенно если учесть количество выпитого спиртного. Эбби обняла его и поцеловала в шею. «Пойдем в постель?» — спросила она... Понимая, что пьяна, однако чувствуя себя на редкость хорошо. Ей хотелось поскорее оказаться в его объятиях, и она принялась расстегивать ему рубашку. Но Майкл выскользнул из ее объятий и развернул спиной к себе. Какая ты ненасытная, пошутил он. С этими словами он отвел ее в спальню, где расстегнул застежку ожерелье и уложил ее на кровать. Эбби попыталась притянуть его к себе, но он высвободился. Куда ты собрался? я еще не хочу спать». «Я не хочу», — запротестовала Эбби. Впрочем, это была ложь. Как только Майкл, поцеловав ее и пожелав спокойной ночи, закрыл за собой дверь, она моментально уснула. Проснулась она от холода. Она лежала на кровати, одетая, все в том же летнем платье, чувствуя на коже ледяное дыхание работающего кондиционера. Она перевернулась в надежде ощутить теплый бок Майкла, Но его рядом не оказалось. Эбби перекатилась к другому краю широкой кровати и пошарила в темноте рукой — никого. Какое-то мгновение она лежала тихо, всматриваясь в темноту незнакомой комнаты, затем поискала глазами лампу или торшер, но ничего подходящего не увидела. Ночную тишину нарушало лишь гудение кондиционера и тиканье будильника. Светящиеся стрелки показывали без четверти четыре утра. Затем ее ухо уловило другие звуки, бормотание, чьи-то голоса. Она прислушалась, пытаясь распознать звуки этого странного дома. Голосов как будто бы два. Что это, чей-то разговор? Или всего лишь плеск волн? Нет, скорее всего, это телевизор. Майкл, по всей видимости, смотрел его и уснул, забыв выключить. Теперь, когда глаза привыкли к темноте, она разглядела в коридоре призрачный голубоватый свет. Все еще осоловевшая от сна и шампанского, Эбби задумалась, что же ей делать. Одна часть сознания подсказывала, что лучше оставить Майкла спать одного в неудобной позе перед телевизором, с другой стороны в огромной кровати одной была зябка. Эбби встала и босиком прошлепала по коридору в гостиную. Огромный экран на стене действительно был включен, наполняя комнату голубым сиянием. В серебряной пепельнице лежало с полдесятка окурков, На кожаном диване осталась глубокая вмятина. Должно быть, здесь до этого лежал Майкл. Однако самого его не было. Звук телевизора был приглушен. Что же я слышала? Порыв ветра принес ночные ароматы жасмина, инжира и хлорки в бассейне. Снаружи во дворике свет все еще горел. Дверь оставалась открытой. В дверном проеме она увидела Майкла, он стоял возле бассейна и курил очередную сигарету. На металлическом столике рядом с ним лежал открытый дипломат, который он принес в дом из машины. Над дипломатом склонился какой-то человек в белой рубашке и черных брюках, изучавший его содержимое. Пошатываясь на ватных ногах, Эбби вышла во дворик. Давала себе знать выпитый алкоголь, перешагивая порог, она больно ударилась обо что-то босой и ногой и от неожиданности негромко вскрикнула. Пустая бутылка из-под шампанского пролетела по полу и со шлепком свалилась в воду. Две головы моментально повернулись в ее сторону. — Надеюсь, я не помешала? — Ступай обратно! — крикнул Майкл. В его голосе прозвучал не то испуг, не то приказ. Но Эбби, вместо того, чтобы прислушаться, сделала два шага вперед к бассейну. Человек в белой рубашке быстро убрал руку за спину, Впрочем, в следующее мгновение рука появилась снова, на этот раз с зажатым в ней пистолетом. Это было последнее, что Эбби запомнила отчетливо. Все, что произошло потом, превратилось в размытую отрывочную картину. Майкл толкнул незнакомца в грудь, так что пуля полетела неизвестно куда, в столик опрокинулся, содержимое дипломата разлетелось по плиткам пола. Даже если Эбби увидела, что там было, то все равно не запомнила. От испуга она отскочила в сторону, поскользнулась и упала в бассейн. Больно ударившись о воду, она принялась бить руками, но все-таки нахлебалась воды. В горле тотчас защипала от флорки, и она закашлялась. Платье, облепив ее, как саван, тянуло вниз. Вынырнув, наконец, на поверхность, она метнулась к краю бассейна. С подсвеченного дна ее манили к себе мозаичные нимфы. Вцепившись в бортик, Эбби подтянулась и вылезла из воды. Несколько мгновений она безвольно лежала на краю бассейна. Глазам предстала следующая картина. Раскрытый дипломат и перевернутый столик. Мраморные изваяния античных богов, бесстрастно смотрящие на нее сверху вниз. В дальнем конце террасы над бездной в схватке сцепились двое мужчин. Майкл нанес противнику удар, но не достиг цели. Человек в белой рубашке схватил его за руку и вывернул ее за спину, подталкивая его самого к самому обрыву. На мгновение оба застыли на месте, словно возлюбленные, любующиеся закатом. Затем незнакомец одним резким движением сбил Майкла с ног и толкнул вперед. Майкл покачнулся и попытался сохранить равновесие. Это ему почти удалось. Как птица со сломанным крылом, он на миг застыл на краю утеса. Но соперник явно задался целью покончить с ним. Впрочем, похоже, в этом не было необходимости. Без звука, как будто жизнь уже покинула его... Майкл перелетел через край и исчез из вида. Эбби вскрикнула. Незнакомец тотчас обернулся на ее крик. Его движения были точными и плавными. Пока нападавший боролся с Майклом, он уронил пистолет, и вот теперь оружие снова было в его руке. Он проверил затвор и магазин, выбросил отстреленную обойму, перезарядил. Чувствуя, как мокрое платье липнет к телу, Эбби поднялась на ноги. «Что делать? Куда бежать? К машине?» Но она не знает, где Майкл оставил ключи. Времени, чтобы вернуться в дом и искать их, там у нее нет. Зажав в руке пистолет, незнакомец двинулся вдоль края бассейна. Эбби нырнула за колонаду и в следующее мгновение грянул выстрел. Хрустнул камень, что-то упало. Эбби пригнулась, ища спасения между колонн и за постаментами статуи. Она как будто превратилась в движущуюся мишень в тире. Правда, незнакомец больше не стрелял. Неужели у него закончились патроны? Добравшись до конца колоннады, она остановилась. Над ней, сжимая в кулаке молнию, возвышался мраморный Юпитер. Эбби услышала размеренный звук шагов и с тошнотворной отчетливостью поняла, почему незнакомец больше не стреляет. Она сама загнала себя в угол, из которого ей некуда бежать. Девушка юркнула за постамент статуи, звук шагов смолк. Хуже всего была полная тишина. «Что вам надо?» не выдержала Эбби. Молчание. Вода стекала с ее мокрого платья, собираясь лужицами возле ног. Чего ждет этот тип? Она считала, что знает, что такое столкнуться со смертью. Она тысячи раз слышала рассказы о случаях вроде этого и прилежно их записывала, но те люди были свидетелями, которым посчастливилось остаться в живых. Один сумел убежать от убийц, другой притворившись мертвым, в течение долгих часов лежал среди неподвижных тел, пока вокруг него умирали родственники и соседи. Эти люди не сдались, не уступили смерти. Эбби поняла, у нее остался один единственный шанс. Навалившись всем телом на массивную статую, она из последних сил толкнула ее. Так качнулась и полетела на пол. Божество разбилось, разлетелось на множество осколков. Убийца отскочил назад и потерял равновесие. Она бросилась на утек. Пробежав последние несколько ярдов террасы, она снова устремилась в дом. Гигантский экран телевизора на стене показывал эпизоды войны и мщения, равнодушные к реальному ужасу, с которым вживую столкнулась Эбби. Куда теперь? Увы, убийца пришел в себя слишком быстро. Первая пуля разнесла вдребезги окно за ее спиной, вторая впилась ей в плечо. Ее мгновенно развернуло вокруг своей оси, Эбби увидела, как убийца шагнул в разбитое окно. Дуло смотрела прямо на нее. «Прошу вас», — взмолилась она, — «не надо! Что вам от меня нужно?» Незнакомец пожал плечами. Взгляд Эбби выхватил черные усы и родинку на правой щеке, из которой торчали волоски, и еще глаза, темные и безжалостные. Перед ее мысленным взором всплыло лицо свидетельницы, с которой она разговаривала несколько лет назад. Седоволосая женщина из племени Хуту, готовивший еду в лагере для беженцев в джунглях на границе между Конго и Руандой. «Вы не сдались!» — с восхищением сказал ей тогда Эбби. Но женщина покачала головой. «Мне повезло. Остальным нет. Только в этом и разница». Незнакомец поднял пистолет и выстрелил.